Глава двадцатая Уже через пару часов после разговора с Михалычем мне позвонил еще один неизвестный номер. «Привет, я уже подъезжаю, буду ждать тебя у ворот», послышался знакомый женский голос. «Это девушка». «Роза?» — неуверенно попытался угадать я. «Да-да, кто еще?» — весело ответила она. Так и знал, что заодно с тем дедом. Правда, наша последняя встреча с Розой закончилась не так радужно, как могла. Злобный отец ворвался в комнату к девушке, и мне пришлось катапультироваться в окно. Надеюсь, девушка не пострадала. «Скажи, что тебе не досталось от отца в прошлый раз», — поинтересовался я. «Ха-ха! Не, я самый любимый ребенок в семье. Он меня и пальцем не тронет, а вот ухажерам пощады нет». После нашего разговора я быстро собрался и вышел на улицу, где за рулем красного поддержанного автомобиля сидела девушка. От скуки она включила громко музыку и, сидя, пританцовывала в такт. Стоило ей заметить меня, как музыка сразу же выключилась, и девушка открыла окно тачки, помахав мне издалека. «Макс, залетай!» — крикнула она, указав на сиденье рядом. Машина, конечно, оставляла желать лучшего. Одна из передних фар была разбита, а краска на капоте и вовсе потрескалась. Дешево и сердито, главное не пешком. Я со скрипом открыл дверь пассажирского сиденья и уселся рядом с Розой. Девушка взглянула в зеркало заднего вида, едва держащиеся на скотче, и мы тронулись. «Я, конечно, сразу поняла, что Михалыч тобой заинтересовался, но не думала, что ты согласишься. На такое предложение соглашаются либо сразу, либо после того, как жизнь вынуждает», — начала разговор она. «У меня отдельный случай. Мне он толком и предложение никакое не озвучил в тот день на стадионе. Я ему лишь сказал, что буду ждать конкретики. И вот сегодня написал». «Пока я ни на что не соглашался, хочу обговорить с ним пару моментов». «Не озвучил предложение?» — рассмеялась она. «Обычно к нему приходят на поклон, а не иначе. Вот ты даешь, Нагло и смело». «На поклон? Он что, шишка какая-то?» «Я, конечно, слыхал, что Михалыч хорошим бойцом в прошлом был, но что он может предложить сейчас?» «Слава о бойцах быстро умирает, и на их смену приходят новые. Ты серьезно? У него, между прочим, здоровенный тренировочный центр, который он за свои кровные построил. И самое главное — это связи, коих у Михалыча предостаточно. Если увидит в тебе потенциал, то пропихнет куда надо. В этом ты не сомневайся». «Свой собственный тренировочный центр?» А как же слухи, что он все деньги отдал семье, избрав для себя путь аскетизма. Не похож он на владельца тренировочного центра. Как по мне, так обычный и пожилой мужчина. Даже странно, что он вообще еще способен тренировать кого-то. Ты уж извини. Это лишь с виду он такой простой. Вот приедем, и ты увидишь. Ее слова звучали, конечно, убедительно, но не переоценивает ли она деда, что и без того еле ходит. «Спорить не буду, а уж на месте увижу своими глазами, за что этого Михалыча так уважают. Что-то же должно в нем быть». «А ты тоже из его подопечных?» — поинтересовался я. «Хотелось бы. Да вот он ни в какую не соглашается со мной возиться», с обиженной интонацией ответила девушка. «В чем проблема? Не видят потенциала или что-то еще?» — спросил максимально прямо. «Сложно все с этим. Я же целитель. Мы скорее как поддержка для основного бойца выступаем. Так что все даже не от нас зависит. Уж целителю всегда можно замену найти. К слову, не хочу показаться заносчивой, но мои способности отлично подходят для сражений». «Она целитель, как и Мария, вот только Роза полностью принимает свою роль и готова работать в команде, понимая, что все лавры славы достанутся другому, а Мария — ее полная противоположность». «Если есть потенциал и желание, тогда в чем проблема?» — все еще не улавливал сути я. «В Михалыча он не хочет, чтобы я вмешивалась во все эти битвы, Уже второй год его упрашиваю, но он ни в какую. Когда я сказала, что попробую через других людей протиснуться в Фортис, так он и вовсе озверел, — рассмеялась она. Сначала пропал на неделю, а потом позвонил мне и предложил стать его помощником. Деньги, конечно, не такие, как в Фортисе, но на жизнь более чем хватает. Главное, теперь я могу семье помогать. Похоже, он заботится о тебе. «Из-за этого я отказал, верно?» Наслышан я уже об этих битвах. Скорее всего, дедок волнуется за девчонку. Он считает, что работа целителя — неблагодарное дело. Якобы большинство из них как расходный материал используют, и в этом есть своя доля истины, но...» Она выдержала паузу. «Смотря какого напарника найдешь. Я, конечно, приняла его предложение, но, сам понимаешь...» Мне хочется большего. Михалыч дал бы мне подзатыльник за такие словечки. Хорошо, что не слышит, — рассмеялась девушка. Я, конечно, ничего не знаю о старике, но, судя по ее словам, человечность в нем присутствует, раз предпочел платить девушке из своего кармана, нежели отправлять на арену. И чем ты вызвала такое особое отношение? Не мог не поинтересоваться я. «Говорит, что я слишком добрая. Так и знала, что не стоит его спину лечить или же помогать его подопечным после боя. Одного вылечу, другому воды принесу. Вот и все. Клеймо добряка», — улыбнулась она. Я думал, что тренировочный центр будет располагаться где-то в городе, но, на мое удивление, девушка вывезла меня куда-то на окраину, где большую часть территории занимали деревья. Пока мы неслись по абсолютно пустой трассе, я продолжал ловить себя на мысли, что Роза пытается завести меня в какую-то глушь леса. Мы проехали еще немного, а затем свернули направо. Вскоре я увидел двухэтажное застекленное здание здоровенных размеров. Вот так, дед, выстроить что-то современное в глуши. Интересное решение. «Как тебе...» Внутри, между прочим, два мини-стадиона в точности как арена «Фортиса». И да, симулятор реальности тоже присутствует. Идеальное место для тренировок, на мой взгляд. Мы остановились на небольшой стоянке и вышли из автомобиля. «Готовься брать свои слова назад», — игриво заявила Роза. «Ты все насчет Михалыча успокоиться не можешь. За живое задел», — подколол ее в ответ. «Еще чего? Тебе, чтобы меня задеть, постараться нужно». Мы вошли в здание, где уже внутри я оказался впечатлен наличием фонтана и шикарным интерьером. «Это точно не какой-то элитный отель?» «Слушай», — шепнул я, — «мне говорили, что Михалыч живет довольно скромно, в обычной квартирке, а деньги отдал семье. Или это место не принадлежит ему?» «Тебе правду говорили?» Перед тем, как уйти на покой, он занялся постройкой этого места, а жить здесь он по своим личным убеждениям не хочет, — объяснила мне Роза. Вот так старик с причудами. Мы наткнулись на одного из работников, что неподвижно сидел за столом. «Гриш, мы к Михалычу. Он в левом или правом крыле?» Мужчина, не отрываясь от экрана, указал на правое крыло. «Ты бы хоть посмотрел на нас!» — возмутилась девушка. «Тебя за этим здесь и посадили!» «Да тише ты!» — махнул рукой мужчина. «Тут начальник дает жару на арене. Мое любимое!» «Вот ты задница!» — выругалась она. «Я тоже тебя люблю!» — рассмеялся мужчина в ответ, все так же не отводя взгляд от монитора. «Пошли, Макс. Если повезет, то увидишь Михалыча во всей красе». «Что еще зрелище?» — обратилась ко мне Роза, после чего мы направились в правое крыло. «Боевой Михалыч?» У меня все в голове не укладывалось. «Как тот старик, что едва передвигает ногами, может еще и в боях участвовать? Да ему давно уже за шестьдесят, или я чего-то не понимаю? А какая у него сила?» Я мысленно попробовал угадать, но на ум приходила только трость старика. «Черт, но ну не может же она быть проводником!» «Сам все увидишь. Почти уже пришли!» Роза открыла последнюю дверь и мигом забежала внутрь, а я остался в проходе, уставившись наподобие здоровенного стадиона с высокими застекленными потолками. «Охренеть! Чем-то это мне напоминало арену в школе, на уроках Федора. Правда, по размерам школьная арена и рядом не стоит. Также я заметил, что в школе все место сражения окружал стеклянный купол, к которому следовало подойти максимально близко, если желаешь взглянуть, что происходит внутри. До сих пор помню лицо учителя, прилипшее к стеклу. Сначала мне показалось, что купола в этой комнате совсем нет — Однако стоило мне приглянуться, как я увидел едва уловимый след полупрозрачного магического барьера, защищающего здания и зрителей от возможных проявлений силы во время боя. «Здесь тоже внутри арены можно менять местность и погоду», — с восторгом поинтересовался я. «Спрашиваешь, сейчас арена в своем базовом виде лишь потому, что Михалыч объясняет что-то ученику, Указала пальцем на центр арены она. «С основной частью занятия они уже закончили». «Да нет, быть не может. В центре арены стоял молодой парень с магическим кастетом в руках, а рядом с ним тот самый старик. Вот только...» Образ Михалыча словно перевернулся в моей голове. Ведь перед нами стоял не тот немощный старичок со стадиона, кто даже с тростью еле ходил, а вполне себе резвый каратист. Черт. Да я и подумать даже не мог, что он боевыми искусствами занимается. Судя по черному поясу, что так заметно выделялся на фоне белого кимоно, он является истинным мастером своего дела. Кто бы мог подумать? Он ведь тогда на стадионе хромой был, обратился к Розея, я. А сейчас скачет похлеще молодняка. Как это вообще понимать? «Ха-ха! <смех> Старается от своих приятелей сильно не отставать, поэтому и ведет себя соответствующе. Он всегда мечтал о простой тихой жизни, поэтому вне этой арены Михалыч предпочитает играть роль обычного старика», — объяснила мне Роза. «Странное, конечно, у него увлечение. После стольких лет сражений потянуло на обычную жизнь». Старичок встал в боевую стойку и подал сигнал рукой, позволяя рядом стоящему ученику атаковать его. Парень с кастетом сразу же принялся махать кулаками, однако Михалыч убрал руки за спину и просто уклонялся от каждого агрессивного удара, что ученик тщетно пытался нанести. Каждый удар отзывался пламенем в кастете. А во время некоторых комбинаций вокруг руки парня появлялся маленький огненный дракон, плавно обволакивающий руку. Несмотря на все старания, чувак с кастетом нанес десятки ударов, но так ни разу и не попал по учителю. Как только он окончательно выдохся, старичок, не скрывая улыбки, погладил свою седую бороду и оценивающе взглянул на ученика. Когда-то и я допускал такие ошибки, ведь очень важно не только махать кулаками, но и делать это максимально эффективно, сохраняя энергию для защиты. Трать силы разумно. Возможно, именно это Михалыч и пытался сейчас объяснить парню. После того, как их занятие закончилось, ученик поклонился учителю, а магический барьер исчез. Оба разошлись в разные стороны. «Подождем немного», — указала наподобие трибун девушка. «Он скоро подойдет к нам». Уже через десять минут, едва передвигая ногами, шагал Михалыч, вновь примерив на себя образ безобидного деда. «Как тебе наше место для тренировок? Получше того, что в школе, верно?» — усмехнулся он, заранее понимая, какой ответ я ему дам. «Спорить не буду, выглядит солидно», — стараясь не показывать эмоции, ответил я. Старик уселся рядом с нами и продолжил. «Так что думаете? Хотелось бы стать одним из знаменитых бойцов. Знал бы он, через что я прошел. Все эти попытки заманить на бои через славу — ничто. Лучше бы сразу к делу перешел». Есть вещи и поважнее, не против, если мы обсудим другие аспекты. Например, я хочу знать о своих обязанностях, если соглашусь на ваше предложение. Также меня интересует, что будет в будущем, ведь я должен иметь хоть какое-то понятие о перспективах дела. А еще вы говорили о выплатах. Роза сразу же легонько толкнула меня локтем, намекая следить за языком. «Обязанности» принялся перебирать бороду Михалыч. «Как я и обещал, вы ничем мне не обязаны ровно до тех пор, пока не найдется аристократ, желающий вас нанять. Но это так, далекое будущее. На данный момент от вас будет требоваться лишь посещение моих занятий, но в любой момент вы можете бросить все без объяснения причин» можно узнать подробнее о моменте, когда меня наймет аристократ. Судя по вашим словам, только после этого мои руки будут связаны. Я заметил, что Михалыч как-то отмахнулся от этой темы. Может, не хотел забегать наперед, сомневаясь в моих силах. Или же не договаривает что-то. Так или иначе, следует уточнить сразу. Еще слишком далеко до этого дня. Но раз вы так хотите знать, то не смею отказать. Как только вас заприметит один из аристократов и решит нанять для полноценного боя, то вы не сможете отказаться. Более того, вы будете обязаны участвовать в турнире до конца. Также стоит отметить, что от его платы я заберу себе ровно 50%, но лишь в первый раз. «А если аристократ окажется полным ублюдком, я все равно обязан на него работать». В этот момент Роза вновь толкнула меня локтем, только еще сильнее. «Именно так. Исключений нет. Уже после вашего первого контракта сможете отправиться в вольное плавание. Я не буду претендовать ни на деньги, ни на вашу свободу. Вы говорили о выплатах после отборочных. «Можно подробнее об этом?» — перешел к весьма важной части я. «Михалыч сказал, что выплаты осуществляются от одного до двух раз в месяц, в зависимости от результата отборочных. Если я облажаюсь, то не получу ни копейки, а если же успешно их пройду, что вполне реально, Тогда мне обеспечена вполне внушительная сумма денег, способная покрыть как минимум съем отдельного жилья и затраты на жизнь. А ведь это лишь одна выплата. А что, если их будет две? Хм. Он же не может мне просто так выделять деньги. Должно быть, рассчитывает выйти в плюс после сделки с аристократом. Сколько же аристократы тогда платят за найм? «Неужели эти 50% покроют все затраты на мое обучение?» «Предложение Михалыча выглядит заманчиво, и самое главное, я смогу в любой момент от всего отказаться. Вот только... А как скоро меня наймет аристократ? Я понимаю, что все зависит от умений, но примерно на какой срок я могу ориентироваться?» в лучшем случае полгода но не будем загадывать ответил старик не только от способностей все зависит но и от самого человека намекнул старик меня конечно все устраивает кроме перспективы батрачить на наглого аристократа вдруг очередное подобие воронцовых а то и хуже решит меня нанять вот и терпи говнюка еще С другой стороны, есть среди них и нормальные люди. В таком деле главное один раз выйти в свет и зарекомендовать себя, с чем Михалыч поможет, а потом вообще смогу сам выбирать, на кого работать. «Хорошо, попробовать можно. Мы заключаем договор, или...» — обратился к седому деду я. Тот хлопнул себя по коленке и залился смехом. «Договор?» «Вот так важная шишка», — улыбнулся по-доброму старик. «Это уже с тем, кто тебя наймет, обсуждать будете. На данном этапе мы работаем полностью на энтузиазме». «И договора никакого нет, а ведь я уже приготовился вчитываться в каждый пункт, выискивая подвох предложения». «Ну что, добро пожаловать в наш маленький клуб», — протянул мне руку Михалыч. «Не против продемонстрировать свою силу прямо сейчас?» «Вы хотите прямо сейчас бой провести?» «А чего нет?» — свистнул старик. «Сам понимаешь, не всегда жизнь будет тебя спрашивать, готов ты или нет. Порой обстоятельства вынуждают». «Ну вот, уже устроил проверку». «А давайте...» — я поднялся с места и размял руки. На арену вышел тот самый парень с кастетом, который ранее выступал против Михалыча. «Что ж, противник тебя уже ждет». «Ну, удачи тебе, выскочка», — с интересом посмотрела на меня Роза.